но в дождливый сезон все равно нельзя было путешествовать ни морем, ни сухим путем. Наступил 27 год моего пленения. Впрочем, три последние года можно было смело вытянуть из счета, ибо с появлением на острове Пятницы в мое жилище вошла радость и осветила мою печальную жизнь. 26-ю годовщину этой жизни «Я отпраздновал благодарственной молитвой, как и в прежние годы. Я благодарил Создателя за те великие милости, которые Он даровал мне в моем одиночестве. И если мне было за что благодарить Его прежде, то уж теперь и подавно. Теперь мне были даны новые доказательства того, как печется обо мне провидение. Теперь мне уж недолго оставалось томиться в пустыне». Освобождение было близко. По крайней мере, я был твердо убежден, что мне не придется прожить и года на моем острове. Несмотря, однако, на такую уверенность, я не забрасывал своего хозяйства. Я по-прежнему копал землю, засевал ее, по-прежнему огораживал поля, ходил за своим стадом, собирал и сушил виноград, словом, делал все необходимое, как и раньше».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 пришвартовал ее и приказал Пятнице выкопать маленький бассейн такой величины и глубины, чтобы она поместилась днем, как в доке. С наступлением отлива мы огородили ее крепкой плотиной, чтобы закрыть доступ в док со стороны моря. А чтобы предохранить лодку от дождей, мы прикрыли ее толстым слоем веток, под которыми она стояла, как под крышей.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 да плохо что с тобой пятница что случилось спросил я в тревоге там около перек от надфе 3 от надфе 3 лодки